Приливы. Ощущение жара в климактерический период. Как я уже объяснял, нервные рецепторы лица пользуются у системы кровообращения таким же приоритетом, как клетки мозга, поскольку они принимают непосредственное участие в сборе информации. Со стороны мозга они соединяются с нервной системой, которая регулируется серотонином и в свою очередь выполняет функцию регулировки гормонального баланса уровень активности триптофана и серотонина в организме напрямую зависит от регулятивной роли воды вызванные возрастом потери ощущения жажды и хроническое обезвоживание в тот или иной момент жизни каждого человека приводят к нарушению гормонального баланса у женщин этот гормональный дисбаланс раньше или позже приводит к болезненной менопаузе и ее самым характерным проявлением – приливом. История зафиксировала факты рождения детей женщинами старше 70 лет, следовательно, можно предположить, что жестких законов, определяющих возраст, в котором наступает менопауза, не существует. При правильном образе жизни и сбалансированном питании вполне возможно отсрочить менопаузу и частично снять ее симптомы. Чтобы бороться с приливами, необходимо прежде всего хорошо насытить организм водой. Вам придется перейти на диету сбалансированную по составу аминокислот, которая повысит активность серотонина в мозге и принимать витамин В 6 в качестве добавки. Он непосредственно участвует в превращении аминокислот триптофана в серотонин, мелатонин, триптамин и индоламин, тирозина в допа, допамин норадреналин и адреналин, гистидина в гистамин. Эти нейротрансмиттеры крайне необходимы для поддержания гормонального баланса и регуляции приема воды. Абсолютно все люди, чей организм обезвожен, испытывают дефицит витамина В6 и цинка. Добавление 100 мг В6 к ежедневному рациону позволит предотвратить приливы и смягчить предменструальный синдром. Помимо прочего, эта благоразумная предосторожность поможет решить множество других проблем.